Голова десятая. Я со стоном перекатилась на живот, чувствуя, как болят отбитые в результате твердой посадки спина и голова. Встала на четвереньки, затем села. Оставалось подняться на ноги, и эволюционный путь из человека лежащего в человека прямоходящего будет завершён Но я решила притормозить, остаться на сидячей стадии развития, а заодно и подумать, Что произошло и почему меня закинуло в невиданные дали? Вокруг, в какую сторону ни глянь, пристирались красноватые каменистые холмы без признаков растительности, кроме разве что бурового мха, намертво въевшегося в камне, Не будь его, меня приложило бы об местный рельеф куда сильнее. Но почему? Почему снова новый мир? Как такое могло произойти? Определенно во всем виноват бабушкин подарок. Я дернула за шнурок, вытаскивая из-под рубахи все еще теплый камень, за который зацепился амулет Кейна. Не выдержав, всхлипнула. Как-то все неправильно получилось. Но я обязательно вернусь и исправлю. Оставалось только придумать, как это сделать. В прошлый раз, когда сработал амулет, я была в полушаге от гибели. Может, он выполняет предсмертные желания, Ведь под колесами джипа я мечтала о солнце и о месте, где не бывает зимы. Наверное, поэтому и попала в великую пустыню под Туэреном. А что сейчас? Нет, не сходится. Смерть определенно мне не грозила. Разве что от счастливой жизни в Адриане с Райвеном и калахером. Может, от этого и умерла? Вернее, от разбитого сердца. Ведь моя бабушка тоже так и не оправилась от сердечного приступа. Нет. Таким меня не убьешь, закаленная я. Ведь жизнь привычно и размеренно отнимала у меня всех, кого я любила. Сначала ушел дед, затем настал черед моих родителей и бабушки, а после того, как закончились родственники, она перешла на любимых мужчин. Сначала меня бросил Марек, у него теперь жена и дети, а теперь и Кейн смотрел на меня с таким лицом, словно решил, что нам с ним не по пути но не собиралась ему позволять. Я не дам ему уйти. Но как же мне вернуться на Ириан? Так и не успела ничего придумать, потому что странные тени, мелькающие на склоне одного из холмов, на самом деле оказались тенями. Фаморы уверенно выкристаллизовались из сумрака и двинулись в мою сторону. Их черное одеяние почти что сливалось с темнотой вечера, Поэтому я так долго не могла разобрать. И только сейчас поняла, как их много. Целое воинство. В Сердце бешено заколотилось, отдаваясь в барабанные перепонки. Я подскочила на ноги, наплевав на все законы эволюции. Бежать? Ну куда? В противоположной стороне, на сливающихся с вечерним небом холмах, тоже что-то копошилось. Я затравленно оглянулась. Не только там, но и там тоже. Они оказались повсюду. Неужели я очутилась в мире фаморов, послушно перенесенной сюда амулетом? Ведь последняя моя мысль была о том... Черт, я ведь мечтала провалиться к демонам-фаморам. Вот о чем я думала в тот момент. Но тогда, быть может, мне стоит всего лишь сильно чего-то пожелать. И я пожелала искренне, если не сказать истово, сиюминутного возвращения в Ириан. Хочу обратно Кейну. Ничего не произошло, кроме того, что фаморы стали еще ближе. «Демоны, вас побери!» Стараясь не впадать в отчаяние, я принялась уговаривать амулет вернуть меня на Ириан. Посылала ему мысленные сигналы, умоляла, упрашивала, даже нашла местный поток, пытаясь с его помощью вдохнуть жизнь в бабушкин подарок. Но почему? Почему не получается? Что я делаю не так? Узнать мне так и не удалось». Когда до ближайших теней оставалось метров тридцать, да и те, что спешили с дальнего холма, тоже не собирались опаздывать к ужину, передо мной вспыхнуло синее кольцо огня. И оно росло, расширялось, разрывая пространство. Я замерла, перестав терзать амулет. Портал. Глупое сердце чуть не выпрыгнуло через раскрытый от удивления рот а Затем оно вернулось к работе, застучало бешено, разгоняя по телу зародившуюся надежду. «Кейн, это он. Мой маг пришел за мной. Смог перешагнуть через грань, прорвался в этот мир, чтобы меня спасти. Но я ошиблась». Сквозь бушующую стихию навстречу шагнул совершенно другой человек. Фаморы замерли позади фигуры в темной бесформенной мантии, сжимающий длинный посох с черепом неизвестного зверя на набалдашнике. Мужчина оказался молодым, светловолосым, с резкими властными чертами лица. Его взгляд не предвещал мне ничего хорошего. Неужели высший маг Фоморов? Ведь Кейн говорил, что порталы подвластны только им. Если это так, то мне точно крышка. От теней теоретически я еще могла попытаться сбежать, поджарив самых нетерпеливых, но не от этого. Я попятилась, затем пробормотала. «Доброго вам вечера, я тут...» Больше ничего сказать не успела, потому что мужчина что-то коротко приказал своему темному воинству, и оно, покачиваясь на вечернем ветру, отступило. Не успела я обрадоваться, как пришел волнение магический поток, и в меня полетело заклинание. И я упала... Вжалась в землю, понимая, что вряд ли успею поставить защиту. Да и не умею я, вернее, могу только ментальную, из бабушкиных заговоров. Но маг ко мне в голову лезть не собирался, решив попросту ее оторвать. К изумлению магический взрыв прошел надо мной, странным образом не причинив вреда. Правда, ударной волной меня накрыло «будь здоров» потащила волоком по земле, сбивая в кровь колени и локти. Я едва успела закрыть лицо ладонями, чувствуя, как впиваются в кожу осколки камней. Наконец все прекратилось. Неужели выжила? Схлипнув, встала на четвереньке, краем глаза заметив мерцающую вокруг меня полупрозрачную сферу. «Похоже, магическая защита!» Но откуда ей взяться? Ведь я так и не успела ничего поставить. Если только, конечно же, амулет Кейна. Настырного мага фаморов этот феномен тоже заинтересовал. Он вышел из еще одного портала в нескольких шагах от меня. Ясное дело, явился добивать. Перекинул посох с одной руки в другую. Движение пальцами и... Я уже поняла, что его признали хозяином не только фаморы Магический поток послушно сложился в такое, чего я определенно не переживу, да и амулет вряд ли выдержит удар такой силы. Хотела зажмуриться, но затем открыла глаза, решив посмотреть смерти в глаза. Подумала о Кене и о том, что все как-то глупо получилось, но буквально за долю секунды до того, как в мерцающую сферу магической защиты врезался пылающий шар, в груди полыхнуло огнем. Меня привычно вывернуло наружу, утащив в царство тьмы и тишины раньше, чем разорвало на куски заклинания мага, а затем выкинуло из безвремения на руки того, к кому я так стремилась. Правда, на руки это образно выражаясь, я упала сверху на Кейна, едва не сломав ему шею, и тут же судорожно вцепилась в его одежду, прижалась к его черной рубахе, подвывая от счастья. Получилось, чертов амулет заработал. Я дома, на Ириане, и Кейн рядом. Он тоже, тоже рад меня видеть. Вдохнул что-то похожее на благодарность богам. Прижал к себе, да так сильно, что казалось, у меня сейчас треснут кости. Ну и пусть, пусть. И я была готова на все, чтобы быть рядом с ним. зарыл зарылся лицом в мои растрепанные косы, прошептал то, что с трудом складывалось в слова. Ты смогла. Вернулась. Покивала, не в силах отвечать, потому что чувствовала, что меня сейчас разорвет от радости. Да, я смогла. Еще не понимала, как именно, но мне удалось. Неужели все закончилось? И путешествие в мир фаморов где светловолосый маг пытался меня прикончить, и холодный взгляд Кейна, с которым он смотрел на меня в объятиях Первородного. но где же Райвен? Надеюсь, они не поубивали друг друга в мое отсутствие. Вместо ответа Мак резко задвинул меня за себя. Магический поток тут же угодливо сложился в странный узор, затем устремился вверх. И я поняла, в кого он целил. Как раз вовремя, чтобы успеть завизжать, прежде чем с небес на нас спикирует черный дракон. Райвен. Кажется, он пытался провернуть вчерашний трюк с моим похищением но на этот раз ему не удалось. Дракон внезапно остановился, словно с размаху влетел в невидимую стену и тут же грохнулся на землю. Забился, поднимая вокруг себя клубы пыли, разбрасывая куски вырванной огромными когтями земли. Всеми силами пытался разорвать невидимую сеть, опутавшую его с головы до кончика шипастого хвоста, но оказался бессилен против высшей магии. Это выглядело ужасно, настолько, что я замерла, потеряв дар речи. Впрочем, молчала только я. В лагере вовсю кричали люди. Под ударами мощных крыльев поднялся ветер, и во все стороны летели искры и пепел от костров. Неподалеку звонко и со вкусом визжали сестрички. Дракон упорно рвался из сети, стараясь дотянуться, сились добраться до меня». Я же смотрела на него, не в состоянии ни пошевелиться, ни произнести и слова. Но ровно до тех пор, пока не почувствовала, как магический поток над головой Кейна вновь пришел в движение, складываясь в смертельный узор, который я видела совсем недавно. В мире фаморов, когда светловолосый маг вышел из портала, решив окончательно меня добить. Пусть Кейн все еще медлил, но я с ужасом поняла, что он может решиться в любую секунду. «Нет!» — крикнула ему. «Нет же, прошу тебя, не убивай его!» «Нет!» — холодно переспросил маг. «Почему я должен оставить его в живых? Скажи мне, Марта!» «Прошу, не делай этого!» Слезы потекли из глаз, и я не пыталась их остановить. Тут Кейн до боли сжал мои плечи и встряхнул меня так, что клацнули зубы. «Не надо!» — попросил его! — «Он ни в чем не виноват. Это все глупое пророчество». «Почему, Марта? Почему он должен жить? Я хочу услышать это от тебя», — допытывался Кейн. «Скажи мне». «Не делай этого, прошу тебя». «Ты хоть представляешь, о чем просишь?» «Пожалуйста». «Скажи мне, Марта», — не выдержав, заорал Кейн. «Ты ведь любишь его. Признайся, и я оставлю его в живых». «Нет, все не так. Я люблю тебя. Только тебя». Твердила ему, глядя на черного ящера, который не собирался сдаваться. Рычал, изрыгал пламя, рвал сеть высшего мага в тщетной попытке до меня добраться. И это зрелище разрывало мою душу на части. Вряд ли я переживу, если Кейн убьет дракона. «Прошу тебя, пощади его!» Вновь и вновь, словно заведенный, твердила я, пока неожиданно все не закончилось. Магический поток успокоился, и Кейн произнес убивающе спокойным тоном. «Успокойся, Макалахер, я знаю, что она твоя, и я верну ее тебе». В эту секунду дракон разорвал сеть, кинулся к нам, но не успел, потому что передо мной взметнулось холодным синим огнем кольцо портала. Кейн схватил меня за руку и втащил в межпространственный проход за мгновение до того, до меня дотянулась в черные когтистые лапы первородного. Переход, еще и еще один. Мак волок меня за собой и молчал. Я тоже не могла произнести ни слова. Ведь слышала то, что он сказал напоследок дракону, и это приводило меня в отчаяние. Он собирался вернуть меня Равену Макалахеру, потому что знал знал, что я принадлежу другому. Но послушает ли он меня? Поверит ли в то, что я собиралась ему сказать? Придаст ли он значение словам прорицательницы о том, что передо мной три пути? Трое мужчин, из которых я смогу выбрать одного. А ведь я давно уже выбрала его, но... Хватит ли Кейну моего слова, если он сам собственным магическим зрением видел мою будущую счастливую жизнь с Райвеном и Калахером? Наконец, маг перестал терзать поток, себя, да и меня тоже. Мы оказались на большой поляне рядом с широкой, сверкающей на солнце рекой. Редкий лес на другой стороне неосторожно подступал слишком близко к крутому берегу, похоже, размытому весенним паводком. Нескольким деревьям не повезло, они застыли на краю, обнажив корни, держась лишь на честном слове. Вот и я была с тем деревьям, с корнями наружу и почти не держалась, готова в любой момент сорваться вниз. «Марта, объясни мне лишь одно», — наконец произнес маг, прервав затянувшееся молчание. Стоял, рассматривал с холодным любопытством, словно опасного для жизни ядовитого паука. «Как ты могла быть такой упрямой?» «О чем ты говоришь?» — прошептала я потому что мне было совершенно невдомек. «А ведь даже я поверил. Думал, любишь меня, а оказалось, ты и макалахер», — рявкнул кин «Как могла быть со мной, если с самого начала была его парой?» Шагнул ко мне. Мне почудилось, что он сейчас ударит. Хотела отшатнуться, но замерла, кусая губы. Не могла пошевелиться, замороженная болью в его голосе и страшным взглядом его черный глаз». Но бить меня он не собирался. Стоял и смотрел, дожидаясь ответа. «Он бросил меня в Турине, в твоем собственном доме домике, — начала я, пытаясь успокоиться. Слезам сейчас не время. Главное убедить его, что предсказание возле костра ничего не значит. Ведь было еще одно в пещере прорицательницы. Какая мы с ним пара, подумай сам. Я люблю только тебя, и ты не должен верить тому, что видел, тому, что мы с Райвеном. — Почему же я не должен этому верить? — Потому что я была с тобой не до конца откровенной. — Оно и видно, — усмехнулся маг. Я бы многое отдал, чтобы не верить, но я видел все собственными глазами. У тебя и правда есть дар, Кейн. Я шагнула к нему навстречу. Попыталась его обнять, надеясь, что мои губы, мои руки убедят его в обратном. Но он не дался. Остановил холодным взглядом. — Нет, предсказание верно, — спокойным голосом заявил он. Слишком уж сильный магический фон, его ни с чем не спутать. Боги дали свой ответ, и на этот раз они не на моей стороне. Тебя же ждет счастливая жизнь в Нуадриане. — Я не поеду с ним в Нуадриан. Я вообще никуда с ним не поеду. Это предсказание, оно не сбудется, потому что в святилище Дагды прорицательница сделала мне еще одно. Я не рассказала тебе о нем, потому что... Потому что боялась. Потому что не хотела ничего портить. Зря, зря я не сказала этого раньше. Лицо Кейна изменилось. Прекрати, — поморщился он. Я не собираюсь ничего больше слышать о предсказаниях. С меня на сегодня уже хватит. Он не собирался давать мне рассказать. Ну, раз не хочешь слушать, тогда вспомни. Вспомни, что предсказали тебе самому. Нашу счастливую жизнь и еще то, что я буду тебе верна. Пожалуйста, выслушай меня. Он опять покачал головой и произнес с убийственным равнодушием. Значит, в ее видении была не ты, а другая. Та, с кем я буду счастлив. Я завыла от боли в груди. Другая? Этого не может быть. Хотя я не думаю, что это возможно, — продолжил Кейн. Я уже понял, что такие вещи не для меня. Мак коснулся мои щеки, проведя пальцем по мокрой дорожке слез. «Вряд ли рискну еще раз». «Не говори так, но, пожалуйста». «Прорицательница говорила, что меня ждут три мужчины и три пути», — забормотала я, пользуясь моментом. «Один из них ты уже видел. Второй с тобой. Тот самый, по которому мы пройдем вместе. Мы можем». «Мы с тобой уже ничего не можем, Марта». Нас никогда и не было, лишь ты и Макалахер, слишком упрямый, чтобы признаться в этом самим себе. Я встрял между вами, вот и получил в очередной раз. Я чувствовала, как с каждым словом он отдаляется, обрывает связывающие нас нити. Так резко, что совсем скоро ничего и не останется. С каждой секундой он превращался в чужого мне человека, а я... Очень скоро я стану для него лишь воспоминанием. «Кейн, ну почему? Почему ты мне не веришь? Прорицательница!» «Хватит», — оборвал он. «Не унижай себя и не надо мучить меня. Я должен уйти, пока не натворил глупостей. Но прежде...» «У меня есть для тебя подарок». «Выслушай меня до конца», — заорала на него. «А потом уже уходи, раз ты этого так сильно хочешь». Но он не собирался. Приказал ледяным, нетерпящим возражения тоном. — На колени. Обомлев, я бухнулась в сухую летнюю траву, глотала слезы, кусала губы. Что он задумал? — Глаза. Закрой глаза и закрой рот. Молчи. Так надо. Послушно зажмурилась, раз уж так надо, но продолжала глупо надеяться, что моя покорность пригодится, убедит его в том, что я его люблю. Тут он коснулся пальцем моего лба, а вторым больно надавил на точку между бровей. «Рад, что это буду я. Мой подарок будет с тобой навсегда. Пользуйся, Марта Макалахер, И вспоминай меня хоть иногда. Хотела ему возразить, но почему-то не смогла. Кровь прилила к щекам. Голова закружилась так сильно, словно я поступала на космонавтов, но не прошла вступительные экзамены на центрифуге. Я покачнулась, чувствуя, что падаю, но меня удержала мужская рука. «Тебе может стать плохо». Сквозь плотный и похожий на вату туман долетел голос Кейна. «Но ты выдержишь, потому что ты сильная. Инициация, Марта. Я дам тебе сразу несколько ступеней». Я не понимала, что именно он делал, но в мою голову потекло странное тепло. Не оно одно, горло подкатила тошнота. Я попыталась открыть глаза и закрыть рот руками, Но не смогла сделать ни того, ни другого, потому что магический поток окончательно съехал с катушек, решив полностью уместиться в моей голове, где ему определенно не были рады. Вскоре я перестала понимать, что происходит. Мир сошел с ума, мелькал разноцветным хороводом из светящихся пятен. Шестая ступень. Словно издалека долетал голос мага. «Дальше уже не стоит, любовь моя!» — Слишком много за один раз, так что высшим магом тебя сделают кто-то другой. Его слова вернули меня в чувство Я вновь попыталась открыть глаза, и мне это даже удалось. Начала протестовать, но язык не поворачивался, и я не смогла произнести ни слова. — Я должен уйти. Махалахер скоро найдет тебя, — продолжал Кейн. — Зов крови, драконья штука. Хотя какая в тебе кровь? В ответ я задергалась. «Не бойся, ничего я ему не сделаю. Неужели до сих пор не поняла? Я не могу его убить, как бы сильно этого не хотел. Но он твоя пара. Не станет его, и ты последуешь за ним в иной мир». «Нет», — наконец, совершив сверхусилие, выдавила из себя. «Но Кейн не собирался меня слушать. Когда-нибудь ты все равно уйдешь, но не от моей руки». И тут мне стало совсем плохо, потому что магический поток принялся заливаться в мою голову столь интенсивно, что я чуть не утонула в кроваво красной мгле, заполонившей сознание. Если Кейн думал, что я сильная, он ошибался. Без него я никто, да и не хочу я без него. Тут моим мучениям пришел конец, потому что накрыла спасительная темнота.